Глава двадцать восьмая. Ренат. Где-то в глубине души я уверен, что ехать в родной городок нам не стоит. По крайней мере, не сейчас, когда на дворе морозный снежный декабрь. Но Варя — одна из тех, кто умеет добиваться желаемого. К тому же, к назначенной дате, погода стала прекрасной. Решено было ехать. С Варей мы договорились провести там всего день или два, а на третьи сутки я планировал вернуться обратно домой. Но, как это чаще всего бывает, в планы вмешиваются обстоятельства. В нашем случае коварную шутку сыграла ностальгия. Сначала мы побывали на кладбище, как и хотела Варя. Потом целых два дня мы просто гуляли по городу. До отвала ступней. Погода стояла чудесная. Всего минус пять. Шоу «Редкий снежок», из которого было так классно лепить снежки. Мы продлили аренду снятого домика еще на три дня. Ведь теперь мы сами были хозяевами своей жизни и могли решать, сколько времени можно потратить. «Здесь я познакомился с твоей мамой», — объясняю сынишке, показывая на цветочный магазин. «Теперь у него совершенно другое название и внешнее оформление. Хозяин заведения поменялся раз десять, но здесь до сих пор торгуют цветами. Удивительно. Вари кивает «Да, это было незабываемо». «Как это?» — морщит лоб Ваня. «Твой папа пообещал, что купит для меня все цветы из магазинчика», — уклоняется от ответа Варе. «Думаю, не стоит сообщать маленькому сынишку, что я ввалился в магазин с ножевым ранением после разборок». «Он купил все цветы? Их же так много! Целая тонна!» «Смеюсь. Тонну купить не получилось. Но я постарался и выгреб все, что у меня было». «Наверное, у мамы вся спальня была в цветах». «Я не стала брать их домой и вообще не думала, что этот нахал...» Варя кокетливо стреляет в меня взглядом. «Вернется и исполнит свое обещание. Он обещал на мне жениться». «Все мужчины держат свое слово», — важным тоном отвечает Ваня. «А теперь нам можно пончики?» «Можно, конечно. Здесь есть такая обалденная булочная». «Нет, я не хочу булочку. Я хочу пончик», — требует Ваня. «Булочная» — это лишь название магазина, где торгуют выпечкой и пончиками в том числе, объясняю сыну с терпением Будды. Раньше я не отличался особым терпением, но сейчас для меня многое изменилось. Изрядно покружив по городу, мы добираемся до кондитерской. Детей мгновенно разморило в тепле, они едва не клюют носом. К тому же Варя, хоть и храбрейца, выглядит довольно уставшей от прогулки. Расплатившись по счету, отвожу семью домой. Ваня выходит сам, а Лу уже спит, уснула еще в машине. Я заношу ее в дом на руках и укладываю в спальню. Телефон в заднем кармане вибрирует без конца. «Кажется, звонит твой приятель», — замечает Варя. «Ответишь?» «Да, конечно. Выйду из спальни, отвечу». Варя осторожно снимает с дочки зимний комбинезон и сапожки, перекладывает на кровать, обложив со всех сторон большими подушками, чтобы малышка не скатилась во сне. «Да, Тяпа». Ты уже на месте. Я немного опоздаю. Жену с детьми надо было до дома довести. Еще взглядом варю она целует меня в щеку, успев шипнуть. Можешь ехать. Я искупаю ваню, посижу с ним немного и лягу спать. Надеюсь, что смогу тебя еще немного приласкать, когда вернусь. Держи телефон рядом. Хорошо? Поцеловав варю, отправляюсь навстречу с приятелем. Тяпа еще три года назад выглядел значительно окрепшим. А сейчас словно придерживается убеждения, что хорошего человека должно быть много. Тяпа выбился в люди и стал довольно важной шишкой в городе. Он рассказывает, что к сыну добавилась еще дочурка, и я улыбаюсь старому другу. «У меня тоже есть сын. Дочка скоро родится». «Поздравляю. Хорошо обосновался на новом месте». «Не жалуюсь. А ты? Не собираешься перебираться в столицу?» «Нас и здесь неплохо кормят. Бизнес приносит хороший доход. Все налажено. Жена довольна. Я тоже не плачусь. Мне нравится жить моей жизнью. Не хочу рисковать тем, что есть». Киваю согласно, не настаивая на иной точке зрения. У каждого своя правда и цель в жизни. Проходит час, даже два за столиком ресторана. Мы вспоминаем былые времена и старых знакомых. Кого-то уже нет в живых. Кто-то поднялся высоко, а кто-то так до сих пор и прячет пистолет за резинкой джинсов. «Помнишь столовку на пятой улице?» — смеется Тяпа, изрядно окосевший. «Комплексные обеда и Таньку-повариху, который ты безнадежно пытался склеить. Там сейчас модное кафе, цены от нас. И угадай, кто это заведение держит?» — смеется Тяпа. «Да ладно! Ага! Хочешь взглянуть?» — кашусь на часы. «В принципе, можно заглянуть. Еще есть немного времени в запасе». «Боишься, что после полуночи жена тебя в кровать не запустит?» Смеется Тяпа и хлопает меня по руке, когда я тянусь к портмоне. «Не-не, убери это. Считай ты у меня в гостях. Я проставляюсь». Не настаиваю. Другу приятно показать, что он состоятельный, может оплатить посиделки в дорогом ресторане. «Мы вываливаемся из ресторана на свежий ночной воздух». Я удивленно хватаю ртом ветер, щедро швыряющий снежинки в лицо горстями. «Забуранило?» — удивляюсь. «Ничего себе! Синоптики же обещали! Удивительно, что совпало! Обычно у них все пальцем в небо!» Сделав несколько шагов, Тяпа поскальзывается на затоптанном снегу, но вовремя хватается закованный забор. «Еп! Стар я уже для таких пируэтов!» «Ты бы видел себя со стороны!» «Балерины из Лебединого озера тебе завидуют. Жаль, не успел снять на телефон». Телефон, кстати, начинает вибрировать в кармане укороченного пальто. Едва достав аппарат, открываю входящее сообщение и, прочитав его, матерюсь, перезваниваю. Попутно хлопаю себя по карманам в поисках ключей от автомобиля. «На такси поедем», — предлагает Тяпа. «Я под градусом за руль не сажусь и тебе не советую». Я не слушаю, что он говорит. Меня полностью поглощает, Короткий разговор избивчивое объяснение людей, что должны были проверять местонахождение Вадима Сазонова. Медперсонал упустил ублюдка. Он сбежал. Двое суток, как гуляет, где хочет. А пропажу обнаружили только меньше часа назад. «Брат, такси уже на подлете!» — хлопает меня по плечу Тяпа. «Уволю!» — рычу в трубку. Наконец нахожу ключи от авто. Набираю номер Варе. Гудки, гудки... «Одни гудки. Черт! «Не кипишуй. Успеем в бывшую столовку», — ухмаляется друг. «Там сейчас до двух ночи открыто». «В следующий раз, тяпа. Сейчас мне нужно быть в другом месте. Созвонимся». Простившись поспешно, я бегу к автомобилю, щурясь от снежинок, летящих прямиком в лицо. Бьют и колют кожу, забиваются в глаза. На душе охереть, как неспокойно». Сердце словно на куски разрывается. У самого автома и ноги разъезжаются в стороны, не хуже, чем у выпившего Тяпы. «Постой!» — слышится тяжелое дыхание друга за спиной. «Что-то случилось?» «Потом, Тяпа, все потом!» Ныряю в салон, но старый друг успешно ныряет на переднее сиденье довольно проворно для пьяного состояния. «Двигай куда надо, я с тобой!» — говорит решительно. «Тяпа, тебе уже сорок плюс, езжай к семье, я сам разберусь». «Можно подумать, тебе только два десятка стукнуло. Заводи тачку, по дороге расскажешь». Храбрится друг. «Твою мать!» Времени на уговоры не остается. Авто срывается с места. Я ставлю телефон на громкую связь и пытаюсь дозвониться до жены. Ее телефон молчит. Она не отвечает. И мне хочется выйти в голос. «Зачем?» «Зачем я ее послушал?» «Зачем оставил ублюдка в живых?» Сазонов рассчитывал подгадить нам сварить Жизнь. Он злорадствовал, что Лу испортит нам счастье. Не вышло. Эта маленькая светловолосая девочка за краткий срок научила меня смотреть на суть вещей, а не на их название и обертку. Можно сказать, что Лу стала одновременно испытанием нашей семьи и цементом, скрепляющим отношения еще сильнее, чем до этого. А теперь... Теперь все вновь висит на волоске. Я не верю, что Сазонов сбежал из лечебницы лишь на удачу. Подкупил персонал, вероятно, иначе бы его пропажу обнаружили раньше, намного раньше. Где же этот урод? Может быть, Сазонов уже находится в доме, который мы сняли, снова сыплет угрозами? Вдруг он уже украл мою вареньку и детей? От этого психопатам всего можно ожидать. «Не отвечает твоя жена. Стряслось с ней что-то?» — интересуется Тяпа. «Помнишь проблемы, из-за которых я на дно залег? Один тип мне все это устроил. Не только это, но еще дохера всего». Я с ним разобрался, однако жена не хотела, чтобы его кровь была на моих руках. Я запихнул в закрытую лечебницу. Теперь этот урод сбежал. Вероятно, подкупил людей, чтобы выбраться. Может, нанял кого-то в помощь. Может быть, он к моей семье подобрался, пока я беззаботно водку хлестал. Думаешь, он к твоей рванул? Чувствую, что так и есть. Он по ней больной. Долбанув кулаком по рулю, матерюсь вслух. Тяпа кряхтит привычным жестом, проверяет под сиденьем. Раньше мы там... Пушки прятали. «Не ищи. Там пусто. Я же, млин, семейный человек. У меня двое, не посет. Я сюда приехал отдохнуть, а не воевать. И снова думаю, что зря. Ну ничего. В рукопашную разберемся. Тяпа трет свои внушительные кулаки. Вдавив педаль в пол, заставляю авто нестись на огромной скорости над серым полотном асфальта. «Пока позвоню нужным людям. Пусть будут наготове. предупреждает Тяпа. «Только адресок скажи, чтоб знали, куда подъехать». «Называю адрес. Только без сирен, мигалок и прочего шума. У меня в доме дети. Само собой. Даже не проснуться!» Серьезно кивает приятель. «Понимаю, что из его взгляда пропал дурной хмель, а я так вообще протрезвел за секунду. До арендованного нами дома примерно пять минут езды. Четыре. Почему так долго тянется время?»